Вторая. Алло, Анна Ивановна? Пётр Иванович зачем-то скомкал счет за квартиру, лежавший перед ним. Это я. Будто этим я все сказано. Кто он такой, чтоб себя так называть? Но в мобильнике понимающий прозвучал грудной голос диктора центрального телевидения. Я поняла. Я узнала, Пётр Иванович. И снова пауза. Бесконечная и многоговорящая. Приходите завтра на повторный экзамен. «В девять утра. Надеюсь, вы сможете меня убедить», — произнес мужчина. И быстро добавил. «Вам удобно в это время?» Мобильник ожил. «Да, конечно. Спасибо вам огромное». Но мобильник не отключался. Пётр Иванович выдержал паузу и уже хотел нажать на кнопку отключения вызова, как голос произнес: «Пётр Иванович, а может, с вами встретимся?» «Сейчас». Пётр Иванович съежился. «Мы с вами в соседних дворах живем. Я знаю. Я вижу. Поговорим, чтобы вы не сомневались в себе». «В себе?» Петр Иванович разозлился на секунду. «Да что эта дамочка себе возомнила?» Но тут же неожиданно даже для самого себя остыл и ответил. «Хорошо. Он сам не понимал, что происходит с ним и с этим миром в частности. Мир для него изменился, когда он увидел ее глаза». Глаза статуи, как он мысленно это назвал, без зрачков. И как? Как эта девушка могла водить машину с таким мастерством? Да и вообще ходить без посторонней помощи. Но он просто принял душой, что это необыкновенная девушка, и он просто обязан ей помочь. Пётр Иванович никогда не был женат. Он всю жизнь боялся женщин, особенно красивых, Не то чтобы он был женоненавистником, просто не думал, что может кого-то привлечь к собственной персоне. Не высок, щепловат, некрасив и не талантлив, не разговорчив и не богат. Только за рулем машины мог себя чувствовать полноценным человеком, ибо рост не так заметен, и машиной можно управлять, а не завоевывать, как женщину. Обо всем этом он думал, пока собирался навстречу. Он даже надел зачем-то галстук, давно висевший для украшения на дверце шкафа. «Зачем он мне?» — думал Пётр Иванович. «Она его не увидит». «Или увидит». «А я чего хочу? Она мне в дочке годится». «Да, у меня могла быть такая дочь. И это не любовь даже». «Смешно». Но галстук повязал. Пётр Иванович еще раз оглядел себя в зеркало, насмешливо хмыкнул над собой и вышел. Они встретились на скамейке в соседнем дворе. Она уже не была в кумачевом плаще, а в каком-то сереньком тонком пальто волосы зачесаны в пучок, что упростило ее и делало немного понятнее. Только черные очки в пол лица продолжали настораживать, к тому же уже стемнело, и вот-вот грозил начаться дождь. Спасибо, Петр Иванович, первой заговорила Анна. Спасибо, что пришли и вообще позвонили, но если честно, я ждала этого и не сомневалась. Я вижу у вас человека. Последние слова она произнесла так, как будто человек сам по себе является исключением. От Отчего же? Пётр Иванович быстро справился со смущением, ибо представил, что он на экзамене, а она экзаменуемая. Этот метод всегда срабатывал с ним. «Я понимаю ваше недоумение», — сказала Анна, едва он присел рядом. «Сложно поверить, что девушка с таким увечьем может быть годна вообще на что-то, кроме тросточки» собаке-поводыря и вечного сожаления. Пётр Иванович попытался что-то сказать, но Анна властно приподняла руку, и он замолчал, не дав словам слететь с языка. «Прежде чем мы дальше продолжим дружбу, а это именно так, я хочу рассказать вам, кто я и какая я, чтобы вы навсегда отмели сочувствие или сомнения. Я знаю, что вам нелегко дался звонок мне, но я его ждала». Пётр Иванович посмотрел на девушку, сидевшую к нему в профиль, и не поворачивающую в его сторону головы. «Она видит не меня, не мой рост и не козистость. Она видит человека». Подумал он вдруг и успокоился. Девушка молчала, молчала Пётр Иванович, обуреваемый вопросами. Наконец Анна заговорила, смотря прямо перед собой, если так можно сказать про незрячую в черных очках. Я родилась от союза двух совершенных противоположностей. Так бывает. Мама биохимик, талантливый ученый. Не знаю, может, моя особенность. Родители никогда не называли это увечьем, а именно особенностью и связано с работой мамы. Но, тем не менее, случилось то, что случилось. Родилась слепая девочка без зрачков. А папа тоже был ученым, но прежде всего профессиональным гонщиком, завоевавшим много призов. Они встретились на каком-то мероприятии по поводу чествования крупного чиновника, приехавшего в город, где должны были быть все таланты, и с тех пор не расставались. Они очень любили друг друга, и, конечно же, меня. Но, надо отдать должное, никогда не давали мне повод думать, что я инвалид. Я мало помню маму. Мне было шесть лет, когда она умерла. Но папа всегда говорил, что маму убили. Не знаю, но я ему верю. Помню, что она была доброй, ласковой и всегда с улыбкой, даже если были в ее глазах слезы от чего-то тяжелого. Помню, что давала мне какие-то вечные микстуры, таблетки, делала уколы. Зачем? Я же не болела никогда. Это я сейчас выпрошаю, а тогда это было нормой и без вопросов. Помню, что рассказывала ей про картинки, что вижу. Она вечно спрашивала об этом. Помню, как она радовалась, если я правильно говорила об увиденном. Но все оборвалось с ее смертью. И папа стал готовить меня к другому, к реальной жизни. Он не давал микстур, он не спрашивал про картинки. Он брал меня за руки и говорил «смотри руками», «жми там», «делай то». И я делала. Он научил меня водить машину. И я с десяти лет могла похвастаться этим умением. А год назад папы не стало. Погиб. Нелепо, случайно. Но речь не об этом. Я одна осталась. На пенсию инвалида сильно не разживешься Коммуналка и еда по минимуму. Но не ропщу. Мне много не надо. Но хочется чем-то жить и быть нужной, чтобы жизнь не превратилась в простое выживание и времяпровождение. А что-то делать? Быть в обществе и с ним? Вы меня понимаете? Пётр Иванович сидел напряженный во время рассказа. Он ли не понимал? Все свои неполные шестьдесят лет он только об этом и думал. Он чувствовал себя рыбой, выброшенной на сушу, зрителем на чужом празднике, и только сейчас прикоснулся к чьей-то жизни. Он был не один, и это чувство наполняло значимостью все его существо. А дальше? Только и произнес он глупый вопрос. Дальше? Я решила найти дело, работу, быть в гуще событий под названием «Жизнь». Но понимаете, что мне это сложно, очень сложно. И я благодарна вам за отклик. Сама не знаю, почему решила все вам рассказать. Нет у меня ни подруг, ни друзей, ни душевных нянек. А вот вам... Петр Иванович нутром почувствовал, что девушка смутилась. Это придало ему уверенности. «Так, Анна, я уже говорил, чтобы вы пришли на экзамен завтра. Это остается в силе. Я не могу его миновать по отношению к вам, чтобы не вызвать нареканий. Но обещаю, что вы его сдадите. Тем более, что убедился, что водитель вы просто отличный. Всем бы поучиться. Но насчет работы в этой сфере для вас меня мучают сомнения». «Да что вы, Пётр Иванович, я не подведу». Девушка с горячностью схватила его руку и повернула лицо ну как вы получите права?» Пётр Иванович осторожно убрал руку. «Ну, вы знаете, что справку можно купить. В полицию фото. Я вставлю линзы. Ненавижу их. Глаза слезятся и болят. Мешают видеть. Но на час-полтора это не помеха. Вы только помогите с экзаменом, прошу». «Ладно, Анна. К тому же есть завязки из ГИБДД, не переживайте, но...» Пётр Иванович замолчал, как школьник у доски. «Что? Что-то не так?» — тревожно спросила девушка. «Я не знаю, кто возьмет вас на работу в такси. Я правильно понял, что вы туда хотите?» «Да», — выдохнула Анна. «Но вы об этом не думайте. Я рассматриваю проблемы по мере их поступления. Вот уже доказала инструктору по вождению, что могу, а там и посмотрим дальше». «Вы смелая, рисковая девушка. Хочу задать вам вопрос». «Не смущайтесь, Петр Иванович, я знаю его». «Вы хотите спросить, как я вижу?» «Да». «Сложно объяснить, но попытаюсь». «Когда-нибудь смотрели в тепловизор? Инфракрасное излучение что-нибудь говорит вам?» «Только это все сложнее. Я вижу мозгом на 360 градусов вокруг, и мне не надо вертеть головой, как зрячим. Я вижу панорамно вокруг». Что впереди, что сзади, сбоку, это одномоментно. Я не отличу мытую морковь от грязной, но отличу морковь от картофеля. Я вижу цвет ауры, души человека. Я вижу связи его волнений с окружающим. Вижу взаимосвязи с предметами. И чем сильнее эмоции, тем яснее картина. Вот вижу, как сейчас учащенно бьется ваше сердце, и тонкие, пока тонкие, нити цветовой гаммы симпатии тянутся ко мне. И я понимаю, что вы хороший человек, и не предадите меня. У вас есть сомнения в происходящем, но они временны. Я могу прочитать текст в вашем бумажнике в кармане, если он вам нужен. Я улавливаю цвета эмоций. Я вижу черные щупальца черных помыслов. И это все для меня реально, как для вас реально зрение нормального человека. А что есть норма? Никто не знает. Считаю, что я в лучшем положении, чем вы. Вы видите внешне а я внутренне. И кто инвалид, спрашивается? Вы удивились, как я оценила ситуацию с детьми? И куда ехать? Я увидела цвета и нити страха, которые группировались на мальчишке, застрявшей в цепях штанине, и в то же время увидела маршрут действий. Он был безупречен. Я знала, что надо делать, и я видела цвет вашего страха, фиолетово-черный. Он мешал мне, как туман». Но ситуация была, честно скажу, не самая критичная. В это время хлынул дождь. За разговором они не заметили его признаков. Последний осенний ливень вывалил вдруг целый ушат холодной воды, насидевших в парке на лавочке. «Уй!» — пискнула вдруг неожиданно тонким голосом Анна. «Аня, детка, да что ж это такое? Чего мокнешь и кавалера держишь под дождем?» Раздался мелодичный голос рядом. «Тетя Вера, да мы и не заметили сразу» оправдывалась девушка. Перед лавкой с зонтом стояла маленькая аккуратная женщина лет 50. «Это моя соседка, тетя Вера», — представила Анна, «а по большей части мне как мама». Петр Иванович кивнул мужчина, почувствовав, как забилось сердце. Эта женщина ему показалась сельфом из сказки. Или «Вечерняя темнота» и рассказ загадочной Анны играет с воображением. «Да вы же промокли оба! Ну-ка быстро в дом!» скомандовал эльф, и никто не осмелился возражать. Тетя Вера жила этажом ниже Анны, и вскоре они пили горячий чай с малиновым вареньем и слушали воспоминания Веры о детстве Анны. Петр Иванович еще никогда не был так спокоен и умиротворен в обществе двух женщин. Домой он ушел в твердой решимости, если не удочерить взрослую Анну, то помогать ей во всем. Так и зародилась эта странная дружба немолодого инструктора по вождению — И не но не слепой девушке.